о том, как Йосицны посетил храм Хейсензи. Все находили это решение прометчивым, но слово господина есть закон, и в тот же день они вступили в обитель Каннон. Бушевала буря с ливнем, госпожа Кита Ноката чувствовала недомогание. Монахи, услышав о гостях, доложили настоятелю. Тот немедля призвал собраться братью из ближних мест и стал держать совет. Было сказано... Из Камакуры указали не давать пристанища никаким ямабусси. Если это и вправду судия Йосицунэ, надлежит наброситься на них и задержать. Братия вооружилось кто чем хотел и собралась. Храм Хейсэндзи подчиняется храму Энрякудзи, и монахи его силой и духом не уступают собратьям на горе Хиэй. В глубокой ночью отобрали отряд из двух сотен монахов-воинов и служилых из храмовых властей. И вот отряд этот двинулся на обитель Каннон. Ямабуси расположились там в западной и восточной галереях, Бэнко и предстал перед господином. «Так я и полагал», — сказал он. «Здесь уж нам не вывернуться. До последней крайности буду пытаться перехитрить их, а как крайность придет, выхвачу меч, крикну смерть негодяям и брошусь на них. Вы же, господин, по этому крику тотчас убейте себя». С этими словами он вышел, и начался его разговор с братьей. У Бенкэя было одно на уме протянуть время. Откуда ты взялся, ямабуси? приступили к нему грубо монахи-воины. Здесь не постоял и двор для бродячих монахов. "Яхагороский ямабуси из провинции Дева", смиренно ответил Бенкэй. "Как тебя называют в храме Хагоро?" "Я там настоятель обители Дайкоку, а зовут меня преподобный Сануки". "Что это за ученик с тобой?" «О, это чтимый у нас господин Канну, сын Сакаты Дзиро!» Услышав это, монахи сказали друг другу, «Нет, это не судья Йосицне. Будь это судья Йосицне, он не мог бы так знать о делах храма Хагуру!» Доложили настоятелю. Услыхав о прекрасном собой ученике, тот перешел в приемную и вызвал к себе Бенкея. «Поскольку вы старший у этих ямабуси, хочу поговорить с вами», — сказал он. Они уселись лицом к лицу, скрестивши ноги. Настоятель сказал, «Нам лестно, что нас посетил этот мальчик. Каковы его успехи в учении?» «В учении ему нет равных в нашем храме», — ответил Бэнкэй. «И хотя не мне бы это говорить, но нет ему равных и по красоте. Впрочем, изощрен он не только в науках, владеет он и музыкальными инструментами, а на флейте «сё» он, могу сказать, первый в Японии». Был при настоятеле ученик по имени Идзумибо, монах прихитроумнейший. Он и шепнул настоятелю. «Женщины обыкновенно играют на Биви и на Кото. Странно получается, мы заподозрили, что мальчишка является женщиной, и нам тут же заявляют, будто он искусник на флейте. А изъявите-ка желание послушать его игру». «Верно», — подумал настоятель и сказал. «Авара, ежели так, тогда пусть он доставит нам удовольствие и сыграет. Будет о чем потом вспомнить». Бенкэй, у которого потемнело в глазах, произнес в ответ... Ничего не может быть легче. Делать однако было нечего. Поспешу сказать мальчику, пробормотал он и удалился. Вбежав в западную галерею, он сказал господину и его супруге: "Ну и в историю мы попали. Я наговорил им всякого вздора, и теперь госпоже предложено сыграть им на флейте. Что нам делать?" "Судия Йосиц на произнёс: "Раз так случилось, пусть предстанем перед ними хотя бы и без флейты". "Горе мне", воскликнула госпожа и упала ничком, заливаясь слезами. Между тем монахи усердно орали снаружи. Скорее, мальчик, скоро ты там. Ибенкай отвечал им: "Сейчас, погодите". Между тем Идзуми ба шепнул настоятелю, что не говорите, а ведь храм Хагуру один из самых почитаемых в нашей стране. Позор нам будет, если пойдёт слава, будто мы заманили к себе в Хейсензи их знаменитого ученика и заставили его валять дурака перед всей нашей братией. Лучше будет, если вы пригласите его в свою келью в гости, а там, в подходящее время, попросите поиграть. Поистине так будет лучше, сказал настоятель и проследовал в свои покои. В покоях настоятеля состоял его мальчик по имени Мидао. Наряженный и подобный дивному цветку, расположился он на своём месте. Когда все было подготовлено, настоятель взошел и распорядился «Просите!» И вошла, словно бы блуждая во мраке, госпожа Кита Ноката. Была она прекрасна в кафтане из тонкого узорчатого шелка, с изящной прической, на поясе меч с рукоятью красного дерева и веер, сверкающий по золотой. В руке она держала флейту, и с десяти, кто ее сопровождал, Канефуса, Катаока, Исесабура и судья Йосицне держались возле нее. На всякий случай, чтобы никто чужой к ней не прикоснулся. Войдя в озарённую светильниками залу, госпожа раскрыла веер, поправила одежды и села. До сих пор всё шло без сучка без задоринки. Бэнкей с облегчением перевёл дух. Ежели по чичае не случится дурное, они успеют свернуть шею пятерым, а то и десятирым монахам, затоптать насмерть целую кучу этих бездельников и проткнуть настоятеля. Так подумав, он уселся напротив настоятеля коленями в колени. и сказал Бенкей. Этот мальчик первый в Японии мастер игры на флейте. Если хотите знать, он так возлюбил свою флейту, что даже слегка запустил науки. Поэтому, когда в 8 месяце прошлого года мы выступили из Хагуро, был с него взять торжественный обед, что на всём пути туда и обратно он на флейте играть не будет. Весьма сожалею, авара, извольте уволить его от игры. «Впрочем, прикажите играть вместо мальчика вон тому маленькому Ямабуси. А то у нас в Хагура с обетами очень строго, и мальчик непременно понесет суровое наказание, иначе он с удовольствием бы сыграл». На это настоятель сказал, «Поистине, как в Японии надлежит родителю печься о сыне, так наставнику надлежит заботиться об ученике. Нельзя допускать нарушения обетов, пусть играют вместо него». Бен-Кей, возлековав, произнес, Эй, Яматоба, выходи живей и играй вместо мальчика. Судья Йосицный выступил из тени алтаря, скромно уселся и стал готовиться к игре. Монахи принесли музыкальные инструменты, перед госпожой положили котов в парчевом футляре, биву вручили отроку по имени Рангити, а флейту положили к ногам отрока Мидао. Музыка едва началась, а уж восхищению слушателей не было предела. Войны умировлялись этой милостью богов и бут, явленной им вместо смертельного боя. Монахи же, особенно молодые, только перешёптывались. О, какая флейта! Мы почитали за несравненных нашего Рангити и нашего Мидао, но разве сравнить их с этим юношей? Да при нём о них и говорить немыслимо. На рассвете музыка кончилась, и они вернулись в обитель Каннон. От настоятеля им прислали всевозможные яства и бутылки с вином. Все они страшно устали от волнений и наперебой закричали «Вот славно, давайте выпьем!» Бенкэй возмутился. «Прекратите глупую болтовню!» — заорал он. «Рады в волю упиться вином, а забыли, что она развязывает языки. Сперва будете говорить «поднесите мальчику, да примите чарочку старшей, да эй, кёно кими!» А потом заноете до каких же пор, и пойдет у вас поднесите госпоже, да эй-ка-таока, эй-исэ-сабуро, да еще наливай бенка и выпьем, словно фазаны на горящем поле, что прячут голову, выставив хвост. Никакого вина, пока мы в пути. Тогда отослали они вино обратно в главный зал и торопливо поели, а там настал час тигра, и остаток ночи провели они в чтении лотосовой сутры. Словно ускользнув из челюстей крокодила, тихонько покинули они храм Хайсензи, доставшийся им столь трудно. По пути помолились в храме Сугауномия, миновали Канадзу и вдруг повстречались с караваном лошадей, навьюченных китайскими сундуками, в сопровождении пяти десятков всадников, прекрасно наряженных. «Кто такие?» — спросили они. «И ноуэсээмон из провинции Кара следует к заставе в горах Арате», — был ответ. Услышав это, судья Йосиенсен сказал себе: всё-таки попались. Он взялся за рукоять меча, надвинул поглубже на лоб соломенную шляпу и решительно двинулся вперёд. Но тут, как назло, подул ветер и задрал шляпу, и Ноовой взглянул ему в лицо, спрыгнул с коня и низко поклонился. "Никак не ожидал", проговорил он. "С сожалею и скорблю, что повстречал вас в пути. Поместие моё и Ноовое слишком далеко отсюда, и принять вас у себя не могу". Остаётся мне лишь приветствовать вас, каким бы вы ни были. Идите же с миром. Он отвёл коня с дороги и оставался на ногах, глядя вслед Ёсицуне, пока тот не скрылся из виду. Только тогда он снова сел в седло, а судя Ёсицуне, преисполненный глубокого чувства, то и дело оглядывался назад и долгое время спустя сказал Бенкэю: "Да сохранят боги в битвах семь поколений потомков его". И Ноуэ же, прибыв на место, именуемое Хасароки, обратился к родичам и молодым воинам с такими словами. «Как полагаете, кто были те ямабуси, что повстречались нам нынче? Это был судья Йосицне, младший брат Камакурского правителя, тот самый, которого ловят по всей стране. В иные времена вся провинция денно и ночно была бы на ногах, готовясь приветствовать его, а ныне идет он, крадучись и неприметно». Если бы я, поддавшись жадности, задержал его, мне бы досталась награда, но ведь и мой рот не будет процветать тысячи лет. Так, со скорбной жалостью подумав, я без душевного смятения его пропустил. В тот день судья Йосицне заночевал в Синахаре. Утром они увидели место, где Тедзука Митсумори убил в схватке Сайто Санемори из Нагаи, поскорбили душою и двинулись дальше. Полюбовались атакаским бродом и сосными на агари, провели ночь перед одиннадцатиликой каннон в храме Ивамота, совершили паломничество на священную гору Хакусан и исполнили пляску Микагура в честь божества, а затем достигли места под названием Тогаси, что в провинции Кара. Владетель этого места, Тогаси Носке, был весьма известный богач. Ходил слух, что он втайне подстрягает судью Йосицуне, хотя приказа от Камакурского правителя не получал. и сказал Бенкей: "Господин, благоволите идти в Миянокоси, а я загляну к этому Тогаси, погляжу, что и как, и потом вас нагоню". "Мы идём без помеха, тебе вздумалось задержаться", произнёс Ёсицунэ. "В чём дело?" "Полагаю, задержаться полезно", сказал Бенкей. "Плохо нам будет, если погонится за нами большая сила". С этими словами он взвалил на плечо переносный алтарь Ои и ушёл. В усадьбе Тогаси праздновали по случаю начала третьего месяца. Одни играли в ножной мяч, другие забавлялись стрельбой из лука, третьи смотрели петушиные бои, слагали ренго, пили вино. Бенкей вступил в ворота, прошел мимо веранды караульного помещения и заглянул в дом. Там играла музыка, угощались и пили вино. Бенкей проорал сиплым голосом «Подайте на пропитание странствующему монаху». Орал он громко, и музыканты сбились. Выскочил какой-то самурай и сказал сердито «Явился не ко времени, пошел вон отсюда». Ежели хозяину неко времени, подай сюда кого-нибудь вместо него, рявкнул Банкэй и надвинулся. Выбежали человек 5-6 слуг и разноцветных и закричали на перебой: "Убирайся вон!" Банкэй и ухом не поведя, шёл прямо на них. "Да он буянить вздумал!" воск리чали слуги, хватая его, выкинем отсюда. Они схватили его за руки и принялись тянуть и толкать, но ничего у них не получилось. Раз так в толчке его Набежала целая толпа, и тут Банкей принялся разить кулаками направо и налево. С одних полетели шапки эбосси, другие, схватившись за макушки, побежали прочь. Раздались крики: "На помощь! Здесь нищий монах буянит". Тогда в дверях появился сам Тогаси Ноская в просторных белоротых хакама и в шапке татээбоси с мечом у пояса. Увидев его, Банкей сразу понял, что это хозяин, вspрыгнул на веранду и сказал: "Полюбуйтесь, господин, как буйствует ваша челядь". То Гасиноска спросил, «Кто ты такой, Ямабуси?» «Собираю на Великий Восточный Храм Тодайдзи». «Почему один?» «Нас много, но остальные ушли вперед в Миянокоси. Я же зашел за подаянием к вам. Мой дядя по имени Пресветлый Мимасака идет за подаянием в провинцию Сагами по Токайдосской дороге. Преподобный Кадзуса идет в провинцию Синана по Тосендосской дороге. Я же забрел сюда. Что подадите?» Было ему подано пятьдесят свертков отменного шелка, а от хозяйки пожалованы были белые хакама, косоде и зеркало. Кроме того, дарили еще посильно хозяйские дети и молодые воины, а всего в список дарителей занесено было сто пятьдесят шесть человек. Бенкой сказал, «Подаяния с благодарностью принимаются, однако я заберу их на пути в столицу в середине будущего месяца». С тем, отдав дары на хранение, он покинул усадьбу Тогаси. Был ему дан конь и провожатые до Мияно-Коси. Бен-Кей поискал там судью Йосицне, не нашел и отправился дальше, к переправе через реку Оногава, где они и встретились. «Почему замешкался?» — спросил Йосицне. «Так уж получилось», — ответствовал Бен-Кей. «Сначала меня всячески ублажали, потом посадили на коня и проводили». «Вот это повезло!» — говорили все, радуясь, что он цел и невредим. Примечание. Флейтасё причудливый духовой инструмент, употреблявшийся для аккомпанирования, нечто среднее между флейтой и губной гармошкой. Праздновали по случаю начала третьего месяца. В средневековой Японии начало третьего месяца отмечалось как праздник. Собирая на великий восточный храм Тотдай-дзи, Имеется в виду сборы подаяний на восстановление храма Тодай-дзи, разгромленного и сожжённого самураями Тайра за поддержку мятежного принца Матихито.